Глава 14. Сотворить невозможное. Дина хорошо запомнила это полуразрушенное здание, однако для Нила сделала вид, будто нашла его с большим трудом. Вот видишь, один бы ты ни за что не отыскал нам сюда встретиться с дедом Нилу, пока не удавалось, и парень посчитал, что так даже лучше. Не придётся скрывать намерение посетить центр города. Прежде чем рассказать Кугалу о тайной лазейке в логове врага, Мил хотел сам убедиться в существовании прохода и внимательно его рассмотреть. Соблазн повести отряд бойцов и захватить руководство конторы был велик. Это могло бы решить все проблемы разгоравшегося противостояния. Парень с девушкой спустились в подвал и остановились возле колодца. Если колодец расположен в подземелье, это явно не спроста. "Я так понимаю, нам сюда", Мил заглянул внутрь. Не чуть не сомневалась, что ты у меня сообразительный, улыбаясь, ответила Дина. Несмотря на опасность за тея, она была счастлива, ведь рядом находился любимый человек, и они вместе делали большое дело. Привязывай, как скажешь, Нил вытащил из торбы верёвку. Перед походом Дина составила небольшой список вещей, но отказалась объяснять, зачем та или иная конкретно нужна. Ей очень хотелось нагнать таинственности и романтики, хотя причины, по которым парочка отправилась в путь, были далеки от лирики. Синеглазый волшебник не стал размышлять о той или иной вещи, поскольку его мысли были заняты переданной наставником тетрадью. Всё её он изучить не успел, но два заклинания простудировал очень внимательно, и его сильно удивила простота чар полной мутации, которые в отличие от обычной требовали от исполнителя лишь высокого ранга. Не тебе сложных рисунков плетения ни речевых формул достаточно седьмого ранга и высокой концентрации. Второй мил обладал в полной мере, а первый собирался освоить в очень скором времени. Когда парень привязал верёвку, подруга поспешила к колодцу. Чур, я первая, а то ещё заблудишься. Хорошо, не стал спорить мил. Только будь осторожна, помни, куда мы идём. Парень, видя её настрой, решил напомнить об опасностях. Вскоре оба попали в подземный тоннель, где молодой человек переключился в режим чтения эмоций. "Нет, этот ход наверняка строили не оберги", пришёл к выводу он. "Ни одного живого камня не видно, да и кладка не без грехов. Желтоглазый такого уродства создать просто не смогли". Тоннель был тесноват, и передвигаться по нему приходилось на четвереньках. Мыслями парень снова вернулся к тетрадке Ваурда, собираясь в поход, Нил не рискнул взять её с собой. Торбу с кинжалом и брошюрой из пещеры он оставил в тайнике, куда мог проникнуть лишь сам. Там же оставалась и ценная тетрадь. Из всех пещерных трофеев Синеглазы прихватил с собой лишь трёхцветные камни и накопитель. Интересно, а с помощью камней получится дотянуться до седьмого ранга? Я ведь и сам точно не знаю, чего достиг в магии обращения. Думаю, до четвёртого точно добрался, а вот дальше большой вопрос. Мил так глубоко задумался, что пропустил момент, когда подруга остановилась, и он уткнулся головой в её пятую точку. "Ой, ты чего бодаешься? Саскучился?" спросила она. "Ага, ползание по тоннелям сильно возбуждает. Ты у меня такой романтичный!" девушка рассмеялась. "Частенько мы с Диной проводим время в подземельях, как будто других красивых мест не существует. Я, конечно, не против, но очень хотелось, чтобы нам здесь ничего не угрожало." Тенез закончился. По цепи они поднялись вверх и выбрались в круглое помещение с низким потолком из другого колодца. Теперь нужно снять цепь, сказала девушка. Зачем? Так делал тот, кто показал мне этот путь. Хорошо, согласился Нил и выполнил указание подруги. В сумке оставалась ещё одна верёвка, которой девушка собиралась заменить цепь на обратном пути. Я знаю только одну дорогу. сказал один, поправив склакученую причёску. "И она ведёт в пыточную". Нил в режиме чтения эмоций внимательно осмотрелся по сторонам и снова не обнаружил здесь следов опергов. Всего один выход это неплохо. Если что-то пойдёт не так, можно заскочить и обвалить его. Пока враг будет разгребать завал, успеем спуститься в колодец и ходу. Очень надеюсь, всё пройдёт без неприятностей. пыточную, так в пыточную. Только теперь первый пойду я, показывай дорогу. Снова коридор, опять ни одного живого камня, да ещё деревянный потолок с щелями, через которые просматривался свет. Парень наконец отогнал все посторонние мысли, решив полностью сосредоточиться на окружавшей их обстановке. Что-то его встревожило, только не мог понять, что конкретно. Он занервничал. Оберги умели хранить свои тайны и оставляли знаки, видимые лишь избранным. Тут ничего подобного. Если ходы – дело рук людей, то о них, может, известно кому-то из нынешних обитателей центра города. А вдруг тот воришка не единственный, кто в курсе? Когда парочка проходила под настилом, на душе Нила стала еще тревожнее. Парню показалось, что за ними следят. «Дальше здание пыточной». Шёпотом сообщила девушка в конце узкого коридора и тут же предложила: "Давай вернёмся. Не думала, что будет так страшно". Ему также хотелось повернуть назад, но парень не мог себе позволить выглядеть трусом в глазах подруги. К тому же, они слишком далеко зашли, если их обнаружили, бежать поздно. "Хорошо, побуть здесь. Гляну, что там дальше и обратно. Минуту", пообещал Нил. "Нет, я с тобой". Резко замотал головой Дина. Пошли дальше. В сыром помещении с узкими окошками у самого потолка парень почувствовал реальную опасность. Если ощущения меня не обманывают, нас обложили. Он продвинулся ещё несколько метров, притянул девушку к себе и активировал круговой щит. Нас ждали, еле слышно прошептал он. Ох, испуганно вскрикнула она. Пространство просторного помещения тут же озарили сотни магических огоньков. «Кого я вижу?» — раздался знакомый голос. «Нил, неужели ты все-таки решил меня навестить? Весьма похвально с твоей стороны. А то ушел в никуда, не попрощавшись». В лысом мужчине, стоявшем за спинами пятерых бойцов, парень опознал курца. Револьвер моментально оказался в руке синеглазого волшебника. «Конечно!» Не скажу, что рад тебя видеть, Курц. Как и предполагал Нил, их взяли в клещи. Неблагодарный, издеваясь протяжно произнёс лысый. Мы тут ему целый приём организовали во избежании, так сказать, а он нос воротит. Помещение, в котором они оказались, являлось таким же коридором, но более просторным. Шесть человек караулили спереди и столько же и перекрыли дорогу назад. И это только тех его видел Нил, но он был уверен, что здесь не все встречающие. Знаю, чем твои приёмы оканчиваются. В прошлый раз взорвать меня собирался, а сейчас что приготовил? Ты же знаешь, мои люди подневольные, что прикажут, то и делаем, во избежании, так сказать. Нынче ты приглашён на беседу к достопочтеннейшему Цюрику. Я же лишь возглавляю свиту сопровождения. На случай, если по недомыслию вздумаешь оказать большому человеку, давай я к нему завтра загляну. Нынче я одет неподобающе, да ещё в пыли испачкался. Мел внимательно осматривал предстоящие поле битвы, поскольку решил драться. Господин Сюрик неряшливость уж как-нибудь простит, а вот ждать он не любит. Поэтому советую бросить оружие и следовать за мной. А если я против Всё равно доставим, но вряд ли в этом случае беседа будет приятной. Нил понимал, что шансов у них почти нет, однако сдаться означало отдать себя и девушку на растерзание врагу. Лучше смерть, чем снова в пыточную, тихо сказал Адина, развеяв последние сомнения парня. Хорошо. Тогда твои сзади, мои спереди. Действуй. Парень убрал щит и открыл польбу. Ветреная ученица, хотя и была напогона собралась сразу. Она воспользовалась воздушным тараном, укреплённым чарами против развеивания магии. Воздушный таран весьма эффективное заклинание в тоннелях и замкнутых пространствах, поскольку его мощь не расходится по сторонам, противников смело ветром даже несмотря на их оснащённость лучшими амулетами. Нил, стреляя состол заклятия, вычитанное из недавно полученной книжицы, камни кладки стен начали яростно бомбардировать врагов, вдобавок парень пустил в ход молнии, да ещё применил дыракол для пробития щитов. Одного мага вывел из строя, второго подранил. Ну и противники оказались не лыком шиты. Быстро опомнились и забросали Нила ворохом ослепляющих заклятий. Прицеливаться стало сложнее, пришлось подстраивать щит, чтобы он ещё и яркость света гасил. Дина, возвращаемся, надо очистить проход. Синеглазый волшебник кивнул на поднявшихся после тарана чародеев. «Жахни их чем-нибудь помощнее!» Она кивнула и создала горизонтальный вихрь, вложив почти всю энергию. Здание тряхнуло четверых, смело словно пух, и резко приложило о стены, лишив сознания, но двое сумели устоять, сородив щиты обтекаемой формы. И снова помог дырокол. Пробив защиту, Нил угостил устоявших локальными вихрями. Внутри щитов мага взкрутило смерчем, не позволявшим вывалиться из его воронки. Проход был свободен, парочка вырвалась из ловушки и проскочив в коридор с деревяннымнастилом. "Держи", мил протянул девушке заряженный под завязку накопитель магии. "На твои чары у нас большие надежды". Он спешно обвалил проход за спиной, чтобы оторваться от противника. Через секунду выяснилось, завал не поможет. Неприятели появились впереди. "Да сколько же их здесь?" Мысленно возмутился парень, а вслух произнёс: "Кроши пытолок". Волшебница, получившая подпитку, ощущала себя непобедимой. Она, не задумываясь, сотворила бур ветра, который с грохотом вынес несколько досок потолка, а в следующее мгновение созданный ею вихрь подхватил обоих и вытащил из прохода наверх. "Они издеваются", воскликнула девушка, заметив, что и тут их ждали. Сразу несколько заклятий полетели в сторону парочки. огненные шарики, град, какие-то кляксы. Нил, они пытаются меня подчинить, почувствовала неладная девушка. Парень усилил щиты и нашёл чародея, который явно сконцентрировался на подруге. Ему он и закрутил карусель эмоций, одновременно усилив щит прикрытия. Когда волшебник захохотал и принялся избавляться от одежды, Нил переключился на второго, чтобы закрепить успех, но ничего не вышло. Видимо, ранг чародея превышал седьмой, а карусель не то заклинание, которое могло работать через дырокол. Дина пыталась отбиваться самыми мощными чарами из своего арсенала, но теперь враг активно развеивал все ею созданное. Праги, наконец, восприняли юнцов всерьез и начали действовать слаженно. Одни держали оборону, другие сыпали атакующими чарами. Пришлось уйти в глухую оборону, противник стал сжимать кольцо окружения. Это конец? спросила девушка. Я не хочу попадать к ним в руки живой. Полностью тебя поддерживаю. Тебе к ним попадать нельзя. Нил достал трёхцветный камень и передал подруге. Ты должна улететь отсюда. Не смогу, я лишь четвёрка. Камень на одно заклятие повысит ранг до шестого. Брови волшебницы подскочили вверх, но она активно замотала головой. Без тебя я никуда. Найди Кугала. Резко перебил он подругу и сообщи, что я здесь. Когда будешь готова, скажи, уберу купольную защиту быстрее. Нил сказал таким голосом, что девушка не рискнула спорить. Дина сосредоточилась, собираясь создать заклятие шестого ранга, верила, что у неё получится. Готово. И в этот момент на них накинули прочную сеть. Рывок волшебницы получился столь мощным, что поднял её сеть с тремя противниками и Нил. Опять она меня спасать наровит, досадовал парень. Он понимал, с таким грузом подруга далеко не улетит, шарахнул по балласту воздушными пружинами и выскочил из созданного дикой вихря прямо на головы тех, кто собирался прервать полёт волшебницы. А теперь мы поглядим, насколько вы сильны в обычной уличной драке. Нил, магей мутаций, улучшил крепость кулаков и накинулся на чародеев. Нил Сам уподобился вихрю. Он буквально врубился в толпу волшебников, не ожидавших от коллеги столь банального применения силы. Парню удалось завалить сразу троих. Потом маги опомнились, разозлились и начался обмен ударами. Среди чародеев тоже попались неплохие бойцы, однако под градом весьма ощутимых тумаков даже они потеряли контроль, забыв о том, что противника надо взять живым. Его сбили и стали ему тузить ногами, и тем не менее Синеглазому удалось скочить, врезать ещё двоим, разорвать дистанцию. Ну всё, сейчас получите. Он взял второй трёхцветный камень, с трудом зажал его в полу окаменевшем кулаке и повторно ринулся в атаку, создавая в уме заклятие полной мутации. Нил смог дотянуться лишь ещё до одного противника. Парни опять сбили с ног и начали состервнением избивать, если бы не вмешательство подоспевшего курца. Избиение уже упавшего на землю продолжалось после падения, и только прибежавший Курц сумел остановить разъяренных магов. «Стоять!» — заорал он и выстрелил трижды в воздух. «Убью всех!» В толпу избивавших вломился один из сопровождающих Лысого. Мощный атлет отшвырнул самых ретивых, остальные разошлись в стороны. На парня не было живого места, однако Нил до сих пор оставался в сознании. курс действительно хорошо подготовился к захвату. А ну и немудрено, поскольку ждал он мило не с подругой, а с дедом, которого опасался даже Тюрик. Поэтому лысый вытащил небольшую колбочку со стабилизирующим средством и влил в рот едва живого парня. Говорил тебе не стоит брыкаться в избежании, так сказать. Не послушался, пеняй на себя. И ежели думаешь, что твоя девка ушла, не обольщайся, и 200 шагов не пролетела. Сеть-то секретом была. Корус не мог не помучить раненого, даже видя в каком он состоянии. Ничего, сейчас вызовем целителя, кое-как он тебе на ноги поставит, а потом ты пожалеешь, что выжил. Мы девку на счастье разберём, так что готовься, гадёнуш. Лысый никак не ожидал столь мощного сопротивления от чтица эмоций. А тот умудрился уничтожить восьмерых чародеев. Да еще подранить столько же. Таких внушительных потерь среди магов не было даже во время недавней операции повстанцев. И ведь виновным наверняка признают Курца, организатора хитроумной ловушки. «Куда его, босс?» — спросил один из подчиненных. «Оттащи его в мой личный подвал, Кевит. Будешь лично за ним приглядывать во избежание, так сказать. И еще возьми с собой парочку магов». Курц повернулся к другому подчиненному. А ты найди целителя, пусть туда же топает. А девку куда? Она похоже сильно ушиблась при падении. Что-то серьёзное? спросил лысый. Вряд ли, видать, башкой ударилась, но так мозгов там немного. Связать мешок на голову и в зеркальную комнату. К ней без моего дозволу никого не пускать во избежание, так сказать. Слушаюсь, босс. Подчинённый поспешил выполнить приказ. Сержант Курт снова обратился к Гвиду. Головой за мальчишку отвечаешь. Увижу на нём хоть одну дополнительную ранку. В общем, ты понял. Лысый прекрасно знал, что Гвид ненавидит синего глазавого волшебника, а потому счёл необходимым дать строгое напутствие. Будет исполнено, поморщившись, произнёс громила. Он весьма оберижно поднял тело и направился к подвалу босса. Два чер одея поплелись следом. Ричигон курса подал сигнал, и Лысый был вынужден ответить. "Да, изловили. Не совсем. Тут его немного потрепали. Виновные будут наказаны. Уже иду". Он отключил Ричигон и хмуро произнёс: "Я к господину Тюрику". Диору сразу доложили о стрельбе и магической стычке чуть ли не в самом центре Лордграда. Новость показалась странной, с чего вдруг поднимать шум в самом логове торговой конторы? Ладно бы враг устроил провокацию неподалёку от границ соприкосновения сил, но в самом центре. "Гиош, что это по-твоему?" спросил он мага-аналитика. После случая с неожиданной атакой Тюар старался держать Гиоша рядом, опять же, у аналитика имелся под рукой отряд, который и стал охраной вместо выбывших при неожиданном нападении противника. "Полагаю, какая-то выходка неугомонного Нилов", ответил тот, не задумываясь. Дьор сидел за столом и рассматривал карту города. Повстанцы недавно захватили пару кварталов, но к территории Дилгов пока не пробились. Нужно было спланировать новый удар, однако для этого не хватало бойцов. Почему-то решил Дьор сосредоточить взгляд на маге аналитики. Геош после гибели лидеров клана Гордов являлся первым кандидатом на главенство, причём мало кто из соклановцев знал, что этот человек до сих пор жив. Гугл до сих пор не нашёл своего внука, значит, тот в очередной раз куда-то влип. Сказали, бой продолжался около четверти часа, видели летающего чародея, если Нил ещё и по небу может перемещаться, Георг задумался. А там часом не волшебница была, переспросил он. Думаешь, издали могли разглядеть? А с чего вдруг такие предположения? У Нила подруга-воздушница, полёт из стихии ветра. Но как их могло занести к Тюрику? Не скрывал удивления Дюар. Не факт, что мои предположения верны, это просто догадки. Но это твои догадки, резонно заметил Дюар. И что? Хочешь, чтобы я составил аналитический прогноз событий? спросил Гиош. У самого не появилось такое желание? Последнее время я постоянно прибегаю к аналитической магии. Частота уменьшает достоверность прогнозов. Нынче слишком ответственный период, Гиош. И нам нужно иметь хоть какие-то шансы на успех. А коль ты считаешь, что они сильно завязаны на синеглазого паренька, хорошо, займусь сейчас же. Он ушёл в отдельную комнату, чтобы никто не мешал. После того, как Дюар, Гиош и Кугал выбрались живыми из вражеской ловушки, аналитик долго обдумывал, кто их мог предать. Подозрение пало сразу на двоих, а предателем оказался один из помощников Зунга, который ненавидил Дьора за стремительное возвышение в рядах повстанцев. Благодаря дружбе с Гиошем и Кугалом, Дьору удалось провернуть несколько удачных операций. И кому-то это сильно не понравилось, ведь самого предателя чужие успехи отодвинули дальше от Зунга. Взять живым негодяя не удалось, как и разузнать схему передачи информации, но хотя бы и перекрыли утечку важных данных. После того, как Кугала с соратниками едва не завалила в разрушенном здании, старик занялся поисками внука. Однако Ники Гир, Нилуар и ни Раут не смогли указать, где Нил мог обитать. Единственное, что удалось выяснить, парень собирался заглянуть в школу, поэтому дед синеглазого волшебника отправился к книгару. Новый глава клана Дильгафтиас не поддержал Тюрика. Оставаясь на территории, вроде бы подконтрольной Тюрику, Дильги не пропускали к себе представителей торговой конторы. Здесь они сами обеспечивали патрулирование и порядок. Киош был в курсе планов Кугала, а потом включил в свой прогноз ещё и их. Скорее сложился довольно противоречивый прогноз, попытался его самостоятельно осмыслить, но чёткой картинки так и не получил. Решил посоветоваться с Дюаром. "Ты чего такой озадаченный?" спросил тот вернувшийся аналитик. "Ерунда какая-то получается", пожал плечами Гиош. Все мои выводы настолько противоречивы, что в голове не укладываются. И к чему ты пришёл? С одной стороны, наш Нил сейчас чуть ли не при смерти, неуверенно сообщил Гёш. Ничего себе. Но дальше получается тут три ветви событий, и все они практически равнозначны. Это как? Смотри, у него одинаковые шансы отправиться к Патшему, пойти на сговор с Тюриком, чтобы спасти подругу. или совершить нечто невозможное и выбраться из лап врага. Выходит шум в логове конторы его рук дела. 8 из 10, что дела обстоят именно так. А чего мы тут прохлаждаемся? Может, совершить рейд и Об этом я подумал в первую очередь. Мы не успеем. Одной из трёх событий к тому времени произойдёт. Наши люди только зря погибнут. Георж после знакомства с Диной, а через неё с Луаром и его внуком Раутом, стараниями последнего создал небольшой отряд. Со вчерашнего дня он держал бойцов при себе. Волшебник понимал, что те пойдут хоть к пашему, если дело касается Нила, но бессмысленной гибели молодых ребят допустить не мог. Нил пойдёт на сговор. Брови Дюара взметнулись вверх. Ради своей девушки запросто. Причём наверняка решит, что сумеет обойти данные обещания. Но это ведь самое паршивое. Хуже то, где он сразу попадёт к падшему? Намного, кивнул Мак аналитик. То есть нам остаётся надеяться лишь на свершение невозможного, например, на вмешательство Кугала? Место ответа Геош покачал головой. Лучше бы уж ты молчал, напустил Туману, а теперь сиди и ломай башку. Почему считаешь, что дед не сумеет помочь внуку? Кугал невероятно силен. Кугал останется в стороне, увязнув в делах Тилгов. Попытайся мы сообщить ему. Аналитик просто развёл руки в сторону. Опять нехватка времени. Дюар даже кулаком по столу ударил. Лучше бы уж Кигир его в кабаке задержал. Да знаю, что ты скажешь. Есть дельные предложения. Имеются, ответил Гёш. Говори. Мне нужно самому перебраться в стан противника и оказаться в нужное время в нужном месте. Поясни, отпрянул назад Дёр. Если парень совершит невозможное, ему понадобится именно моя помощь. Да ты с ума сошёл. Людей и так не хватает. Вот-вот Врак должен приподнести какую-то каверзу. Сам же говорил, сколько там до неё осталось? Трое суток, подтвердил аналитик. Так какого Пашво? Ты же предлагал совершить рейд. «Вот и отправь меня. Одному и пробраться проще, и советы мои бывают полезными». «Рррр!» – зарычал от возмущения Дюар. «Совсем в разнос пошли. Один умотал по тылам врага, теперь второй хочет меня кинуть». «Не кинуть, а выполнить важный приказ», – поправил приятель Агиош. «Мы же хотим одержать победу над Тюриком». «Да иди ты!» «Спасибо за доверие», – улыбнулся маг-аналитик. «Я не могу. обязательно оправдаю и поспешил покинуть комнату, пока начальник не передумал. В своих прогнозах Геош увидел весьма интересное событие, а потом и напросился в тыл врага. Именно там, с вероятностью 5 из 10, моя человстреча Нила с одной зеленоглазой дамочкой, если парень, конечно, сотворит нечто невозможное.